Глава двадцать восьмая. Катрина оглядела холл с чувством удовлетворения, почти перевесившим ее усталость. Почти. Как она и предполагала, чтобы вовремя вернуться в музей, ей пришлось выдержать настоящую гонку. Но она успела, и у нее оставалось еще двадцать свободных минут, и теперь она тешила себя бокалом шампанского, переезжуя Гранд Брюд, слава богу. От дешевого алкоголя у нее болела голова. Прихлёбывая шампанское, она помахала рукой проходившей мимо владелице известной галереи. Здесь присутствовали сливки нью-йоркского общества. Они заполнили холл, и от мраморных стен отражался их возбуждённый разговор, звон бокалов, смех. В нейше играл струнный квартет. Катрина не сомневалась, что это Брамс, и улыбнулась. А начал квартет с Бартока. Рэндалл тогда скривился и, подойдя к музыкантам, в полголоса переговорил с ними, после чего они переключились на Моцарта и другие более мелодичные произведения. Катрина подавила зевок с теплотой и гордостью, думая об удивительной работе, проделанной Рэндаллом, включая такие мелочи, как выбор шампанского и музыкальных произведений для струнного квартета. Он действительно сотворил чудо. Даже Эрику не к чему было придраться. Повернув в голову, она увидела Эрика, важно кивающего конгрессмену, который без сомнения появился здесь в преддверии избирательной кампании. Но где же Рендол? Он исчез несколько минут назад. Катрина не знала, зачем и куда он пошёл. Здесь, в холле его не было видно. Она оглядывала толпу в поисках сверкающей бритой головы, но напрасно. А потом ей на плечо опустилась надушенная рука, и Катрина на время забыл о поисках. Катрина, дорогая, какое чудо вы сотворили? проворковал голос, и, обернувшись, она увидела напыщенную пожилую женщину, известную в художественных кругах вездесущую сплетницу. Брат Тим называл её вдовствующей императрицей. Галатея, я так рада, что вы пришли, произнесла Катрина, отвечая на объятия женщины и чмок в щёку. А потом Катрина оказалась в ловушке словахотливой Галатеи. Надеясь лишь, что Рендел скоро её спасёт. Анжела допила бокал шампанского, третий по счёту. Многовато, если она хочет сохранить ясную голову, она это понимала. Но на самом деле она не хотела сохранять ясную голову, поскольку тогда ей пришлось бы трезво взглянуть на то, во что она позволила себя впутать. Это даже нельзя было назвать связью. Не более чем череда торопливых объятий едва ли не в каждой кладовке или тёмном закоулке музея. Она позволяла использовать себя и что ещё хуже, ей это нравилось. Прежде Анжела не испытывала ничего подобного. Такое было просто невозможно для довольно непривлекательной британки её темперамента из Мидлендса. Подобные вещи обычно с ней не случались или потому, что женщины вроде Анджелы не рассматривают саму возможность или, что более вероятно, их никто не просил. И все же она без малейших возражений пошла навстречу желаниям Уолтера. Если быть честной, она согласилась с энтузиазмом, хотя понимала, что это глупо, неправильно, развратно. Анджела взяла у проходящего официанта очередной бокал шампанского, отхлебнула И взглянула на часы, испытывая сладостную дрожь в животе. Она снова договорилась встретиться с ним сегодня вечером через 5 минут здесь, на приёме, посреди большой толпы в разгар официального мероприятия. Это было безумием, глупостью, абсурдом, но дико волновало её. Медленно потягивая шампанское Анжела, продвигалась к дальнему краю холла. Дойдя до большого арочного дверного проема, она допила шампанское, поставила бокал и выскользнула из помещения. Катрине, наконец, удалось сбежать от вдовствующей императрицы, и чтобы прийти в себя, она пустилась на отчаянные поиски Рэндалла или хотя бы бокала шампанского. Ее мужа по-прежнему не было видно, и она как раз успела схватить бокал шампанского, когда неожиданно разверзся ад. В конце коридора раздался громкий «бах», Сопровождаемый вспышкой ярко-голубого света и оглушительно завыла сирена, замегали яркие красные лампочки. На какое-то мгновение в холле все замерли. Потом разнёсся невнятный ропот разговоров с вкраплениями высоких нот, когда напуганные люди пытались угадать, что случилось и что с этим делать. Но затем прозвучал второй взрыв, и свет погас. Кто-то завизжал, и ошеломлённые гости в панике бросились к выходу. Кто-то толкнул Катрину, и она сильно ударилась о мраморную колонну локтем, пролив себе на платье шампанское. Ей очень хотелось побежать по коридору, чтобы посмотреть, что случилось. Ею двигало чувство долга в перемешку с тревогой за Рэндалла, который мог оказаться там, и его могло ранить. Но толпа пригвоздила ее к колонне. Катрина пыталась вырваться, но не смогла, и довольно долго она так и простояла. Потом в этом диком бегстве наступила небольшая пауза, и Катрина сумела выскользнуть из толпы и броситься к коридору, откуда раздался взрыв. В коридоре было довольно темно, но аварийные лампы все же освещали его тусклым светом, и Катрина смогла разглядеть по меньшей мере с десяток охранников, как американцев, так и иранцев, бегущих в дальний конец коридора. Она помедлила, спрашивая себя, не нарывается ли она, сломя голову на опасность. Но тут же напомнила себе, что она из Эберхартов, и это её музей, и поспешила вслед за охранниками. В конце коридора она увидела всех охранников, стоящих полукругом около подсобки. Дверь была приоткрыта. Из-за охранников Катрина не видела, что там происходит, но слышала доносящиеся из подсобки приглушённые звуки, какие-то истерические всхлипывания и причитания. Пропустите меня, пожалуйста, говорила Катрина, проталкиваясь сквозь охранников, пока не оказалась у открытой двери подсобки, и тут остановилась как вкопанная. На полу подсобки стояла на коленях Анжела, засунув себе в рот кулак и, видимо, пытаясь таким образом заглушить рыдания. Рядом с ней на полу было распростёрто тело крупного мужчины. Анжела, охнула Катрина, Анжела, убрав от лица кулак, испустила громкий стон. «Он мертв!» «Уолтер мертв!» И она продолжала выйти. В коридоре еще раз давались отзвуки первого взрыва, а охранники уже были в выставочном зале. Отключив сигнализацию, они быстро рассредоточились по залу с автоматами наперевес, находясь в полной боевой готовности. Со своего поста напротив двери лейтенант Сабо крикнул «Рид Снайдер! Три Мэйн!» Проверьте всё, и махнул в сторону взрыва. Троица немедленно рванулась вперёд, а вслед за ними и несколько стражи исламской революции. Остальные бойцы стояли на изготовку. Их было четверо, включая Сабо, плюс шестеро стражи исламской революции. Надо отдать должное их выучке, поскольку когда в следующее мгновение в зал вбежал мужчина, не раздалось ни одного выстрела. Сабо сразу узнал мужчину. Это был мистер Миллер, куратор. Не стрелять, прокричал Сабо. Он сотрудник музея. Охранники, как иранцы, так и американцы, вернулись в положение полной боевой готовности, держа ситуацию под контролем. Сабо жестом подозвал к себе Миллера. В чём дело? Что произошло, чёрт возьми? Аварийная система отключена, взволнованно произнёс Рендел. Введена в действие резервная, ответил Сабо. Что это был за взрыв? Полагаю, отвлекающий манёвр, ответил Рендел. Кто-то пытается украсть драгоценности. И много этих кто-то спросил Сабо. Должно быть немало, ответил Рендел. Сабо кивнул, он был согласен. Все газеты пестрили рассказами о количестве вооружённых охранников и современной электроники. Люди, предпринимающие серьёзную попытку выкрасть драгоценности, должны располагать хорошо вооружёнными силами. Сабо прекрасно знал, что нашлись бы люди, полагающие, что попытка того стоит. Он быстро оглядел зал. В нём было только два входа: главный и пожарный. Хорошо, сказал Сабо. Давайте. Его прервал второй взрыв. Он оказался гораздо ближе первого, и когда в коридоре погасли светильники, Сабо начал действовать. Перекройте двери, прокричал он, помахав рукой своей команде. Краем глаза он заметил, как музейщик Миллер огляделся по сторонам и быстро подошел к центральной витрине, той, в которой находился огромный долбанный алмаз. Сабо нахмурился. Миллер всего лишь штатский, но заметил что-то упущенное Сабо. Поскольку все его охранники стояли, повернувшись лицом наружу, эта центральная витрина оказалась вне поля их зрения. Он указал на одного из бойцов и прокричал «Браун в центр!» Браун сейчас же выбежал на середину зала и занял позицию у витрины с морем света. Иранский командир что-то выкрикнул, и два иранца присоединились к Брауну. Другие охранники успели разделиться на две группы и встали, повернувшись лицом к дверям. Black Hat и иранцы были вместе. Замигало аварийное освещение, затем оно включилось, и охранники заняли свои позиции, замерв на месте. Между тем напряжение росло. Целых 3 минуты ничего не происходило. Сабо огляделся по сторонам, чтобы удостовериться, что ничего не пропустил. Его бойцы стояли на изготовку, как и иранцы. Сабо заметил, что Миллер по-прежнему находился в центре зала, чуть позади охранников, как раз рядом с витриной с этим гигантским алмазом. У Миллера был такой же настороженный вид, как и у команды Сабо. Казалось, он готов броситься на любого, кто попытался бы пройти мимо него, и Сабо едва не улыбнулся. Послышались шаги, и в зал вошёл один из команды Black Hat, Снайдер. Вам лучше самому пойти посмотреть на это, сказал он. Анжела продолжала рыдать, и Катрина, повинуясь инстинктивному порыву, подошла к ней, чтобы обнять плачущую женщину. Они не были подругами, были едва знакомы, но Катрине это показалось правильным. Всё в порядке, обнимая Анжелу, сказала она. Всё в порядке. Повторила она, удивляясь, почему люди говорят это расстроенному человеку, хотя ничего в порядке не было. Пойдём, добавила Катрина, подталкивая Анжелу к двери прочь от тела. Выйдя, Катрина оглянулась назад. В маленькой бытовке могли стоять лишь двое, но только если они были в очень хороших отношениях. На задней стене размещался небольшой металлический шкаф с автоматами защиты, дверца которого была в тот момент распахнута. Один из рубильников, вытащенный из панели, висел на проводе. Провод был оголённый, небольшая втулка с расплавленной изоляцией вокруг конца оставалась подсоединённой к рубильнику. Другой конец свисал, словно указывая тонкой почерневшей стрелой на лежащее внизу тело. Большой мужчина растянулся, прислонившись спиной к стенке шкафа. В правой руке у него была зажата отвёртка кончик её почернел, как и свисающий провод, словно они попали в огонь или в разряд электрического тока. Лицо мужчины было искажено смертью и, вероятно, сильным ударом тока. Однако Катрина узнала его. Это был человек из команды Security, который так странно подступался к Ренделу со своей зловещей угрозой вспомнить. Тот, кого звали шефом, и он был вне всякого сомнения мёртв. Через кольцо Зивак протиснулся мужчина. Утончённое лицо, идеально уложенные седые волосы и смокинг, как определила Катрина, из известного итальянского бренда, возможно, Дзения. Нахмурившись, он взглянул на тело, потом поднял глаза на Катрину, и она узнала в нём комиссара полиции. "Я уже позвонил в участок. Полицейские прибудут через 5 минут", сообщил он. "Спасибо, комиссар", ответила Катрина. Как было объявлено, полицейские приехали через 5 минут. Оказалось совершенно очевидным, что шеф погиб от несчастного случая. Поначалу детективы были склонны согласиться, но увидев Катрину и узнав, кто она такая, они изменили своё мнение. Со совпадением грязное слово в полицейской работе и смерть шефа вдруг показалось не такой уж случайной. Копы не хотели уходить, по крайней мере, не забрав Катрину с собой. Тот факт, что она не знала умершего человека, что у неё не было повода убивать его и что она была на виду у целой комнаты свидетелей, когда произошла смерть, не представлялся детективом столь же важным, как то, что в момент таинственной смерти в здании находился человек, которого они считали убийцей. К счастью для Катрины, минутой позже появился её брат Эрик. Использовав свое значительное политическое и финансовое влияние, он переговорил с комиссаром, который, кивнув, побеседовал с детективами. Они не хотели уходить без Катрины, но у них не оставалось выбора. Затем к ним присоединился заместитель госсекретаря Ирана, который, естественно, присутствовал на приеме. Катрина слышала, как он произнес несколько тяжеловесных словосочетаний типа «катрина» плачевная дипломатическая вовлечённость и международный инцидент. И наконец, детективы неохотно объявили, что смерть шефа произошла в результате несчастного случая. И 10 минут спустя ушли, оставив бригаду судебных криминалистов с инструкцией не привлекать внимания. Это было нелегко, но нужно было сделать. Я и сделал. И сделал единственным возможным способом. Выбора не было. Никакого. Основную проблему представлял этот мужик. Крупный, проворный, коварный, подозрительный, натренированный, опытный, сильный. И он всегда будет на стороже, будет ожидать, что я что-нибудь предприму. Так что я не стал ничего предпринимать, но решил устранить ублюдка. Или, вернее сказать, позволить ему устранить самого себя. Я придумал для этого правильный способ и правильное место. По сути дела, я нашел четыре подходящих места, что было несложно в большом здании, где проводились разные работы. Потом я выяснил, когда он окажется вблизи одного из них. Легко, когда есть важный повод, и это вовсе не слежка и не подслушивание. Потом я пришел туда первым. В маленькую подсобку, где хватало места лишь для двоих стоящих человек. Единственное ее назначение – Размещение панелей с автоматическими силовыми выключателями, что мне и было нужно, с парой незначительных изменений. На эту скрупулёзную работу у меня ушло всего 5 минут. Когда он открыл дверь, у меня всё уже было готово. Он стоял в дверном проёме, уставившись на меня добрых 2 секунды. Какого хрена ты здесь делаешь, долбаный придурок, прорычал он, глядя на электрические элементы в моей левой руке. С одного конца у него был толстый синий провод, ведущий к пустому гнезду в панели выключателей. Мне несложно было изобразить, что я здорово напуган. Ой, я это просто сейчас оно встанет на место, промямлил я, указывая отвёрткой, зажатой в правой руке, на гнездо в панели. Я просто сейчас поставлю на место. Хрен тебе поставишь, огрызнулся он. Кто нафиг знает, что ты задумал? Да и сюда Сделав шаг вперёд, он выхватил у меня деталь прямо по моему сценарию, и тогда клянусь богом, совсем не сложно заставить людей делать то, что тебе нужно. В целом люди достаточно предсказуемы, а чтобы уловить небольшие различия, нужно просто наблюдать за ними, считывать информацию, разгадывать алгоритм их поведения. Я знал, что этот парень был злобным, врождённо настроенным, противным и более подозрительным, чем большинство людей. К тому же он был загребущий, долбанный альфа-самец. Это означало, что поймай он меня на чем-то, то не просто остановил бы, а забрал бы это у меня и сделал бы сам. Должен был бы. Такова его суть. Именно так он и поступил. Я лишь стоял, позволив ему сделать это. «Не двигайся, твою мать, я с тобой разберусь», прорычал он и добавил после паузы. «Я вспомнил, где видел тебя, ублюдок. Тебе придется кое-что мне объяснить». И он придавил меня к стене. Я играл свою роль, изобразил смятение, испуг, ужас. Всё продолжалось 4-5 секунд, пока он не сообразил, откуда я вынул электрический элемент. И потом, вновь следуя сценарию, он засунул элемент в гнездо силового выключателя, ткнул отвёрткой в фиксирующий винт. Вспышка, треск, глухой удар. Проблема решена. Летенант Сабу стоял рядом с командой из Тибюрона, наблюдая, как копы собираются и уходят. Разумеется, Сабу знал большинство людей из Тибюрона. Они вместе служили в команде морских котиков. Сабу не постеснялся высказать свою точку зрения. Они все были ветеранами спецназа, этого небольшого содружества людей, связанных особыми узами. "Что ж, собачья", сказал он, когда последний детектив прошествовав по холлу вышел из музея это не несчастный случай мелри парень из тибюроно согласился с ним шеф не знал с какого конца обраться за отвёртку он бы на хрен не стал заморачиваться с блоком предохранителей непременно позвал бы меня сабокивнул мелри подождал но не услышав ничего нового добавил копы просто собираются забить на это Сабов взглянул на него. А мы нет. Но прежде чем что-то предпринимать, нам надо во всём разобраться. Он оглядел свою команду. Кто его убил?